Совсем уже стемнело, и погода переменилась. Было сухо, но подымался скверный петербургский ветер, язвительный и острый, мне в спину, и взвивал кругом пыль и песок».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 «Да и не только читатель, а и я сам, сочинитель, начинаю путаться в трудности объяснять шаги мои, не объяснив, что вело и наталкивало меня на них. Этою фигурою умолчания я от неумения моего впал опять в те красоты романистов, которые сам осмеял выше».